«Осень. Софи. И я выглядываю из окна своей комнаты, нетерпеливо постукивая по стеклу ногтем. Сегодня вечером мне не до сна. Теперь они в любой момент могут явиться за этой женщиной, глазом не успею моргнуть. Я убеждаю себя, что после этого все наладится, но отчего же на душе такая тяжесть? «Софи! — окликает меня с лестницы мама. — Ты уже закончила со штопкой?» Ее голос заставляет меня встрепенуться. Я еще и не начинала. Наклонившись, я поднимаю с пола шитье с намерением взяться за работу, но когда обращаю взгляд к окну, ткань опять выпадает у меня из рук. Там, в темноте, маячит призрак, женская фигура, нижняя часть которой окутана мраком, отчего кажется, будто она плывет над землей. Я на секунду зажмуриваюсь, потом приближаю лицо к стеклу и ахаю! Это Лара! Я устремляюсь к двери, пропуская мимо ушей мамины брюзгливые упреки. В последнее время я почти не видела сестрой, но рада, что она, по крайней мере, хорошо выглядит и будет выглядеть еще лучше, когда избавится от мадам. Открыв входную дверь, я с изумлением вижу, что сестра уже развернулась и торопливо возвращается в замок. «Лара!» — кричу я. — «Это ты? Стой!» Однако она не замедляет, а наоборот ускоряет шаг. «Лара!» — снова кричу я, догоняя ее. «Почему ты не остановилась? Ты увидела свет в моей комнате, верно? Что привело тебя сюда в такой поздний час?» Лара кривит губы, словно пытаясь улыбнуться. В этот вечер у нее на душе тоже тяжело, но я не могу найти этому объяснение так же, как и собственной тревоги. «Ты хорошо себя чувствуешь? Это ведь не ребенок!» Я ощущала небольшую боль, но сейчас все в порядке. «Лара!» — я хватаю сестру за руку и тяну в сторону дома. «Пожалуйста, зайди к нам, посиди немного!» Сестра мотает головой. «Прости, не могу. Мне нужно вернуться и подготовить кое-что для мадам». При упоминании мадам мне хочется сплюнуть. «Неужели эта мерзавка, невольно вырывается у меня, не может оставить тебя в покое хотя бы на несколько минут?» «Не говори так, Софи», — перебивает меня Лара, — Ее замашки — лишь способ справиться с невзгодами. Ты, как никто, должна это знать. Ларин выпад уязвляет меня, и гнев мой вспыхивает подобно искре ветру. Какие еще невзгоды? Мадам, законченная дрянь, подлинное порождение своего сословия. Я иссякаюсь. Ссориться с Ларой последнее, чего мне хочется, а мадам очень скоро получит по заслугам. Я и так уже подумывала, не рассказать ли сестре о том, что сделала, когда заметила ее на дороге. Но мне не выдержать спора, который обязательно последует. Я не вынесу Лариного неодобрения. Сестра с тревогой оглядывается на замок, будто опасаясь, что тот может явиться за ней. «Лара, что-нибудь случилось?» «Мне надо...» — она колеблется. «Надо кое-что тебе сообщить, Фи». «Что именно?» Лара неожиданно берет мою руку и прижимает к своему выпуклому животу. Он подергивается и дрожит под моей ладонью. «Ой!» — восклицаю я. «Малыш ворочается!» Это настолько яркое, необычное и захватывающее ощущение, что я не могу удержаться от улыбки до боли, растягивая те мышцы лица, которые давно пребывали в бездействии. Мы с Ларой долго стоим рядом, поглощенные глубоко личным переживанием этой дивной, животворной пульсации. Две сестры, одна совсем новая жизнь, бесприютность осенней ночи, смягчаемая ароматом печного дыма и уханьем совы над головой. Я накрываю Ларину руку своей ладонью и говорю «Не волнуйся, все будет хорошо, я в этом уверена». Воцаряется молчание. Я открываю рот, чтобы спросить у сестры, что она собиралась сказать перед тем, как ребенок зашевелился, но с моих губ не срывается ни единого слова, и Лара тоже не возвращается к этой теме. «Прощай!» — шепчет она с полными слез глазами и заключает меня в объятия. Я тоже крепко прижимаю ее к себе, взволнованная только что пережитым ощущением. «Прощай, Софи!» «Спокойной ночи!» — отвечаю я, и Лара скрывается в темноте.